Глава семнадцатая. Зрение адаптировалось не сразу. Мне потребовалось приложить кучу усилий, чтобы раскрыть глаза. Когда мне это удалось, я смотрел в обеспокоенные лица друзей и чувствовал себя так, будто по мне проехались на танке. Все тело ныло. Голова была сама не своя, а зрение... Плыло, превращая окружающее в рваную мозаику. Воздух был легок и свеж, с нотками машинного масла, затхлостей пыли. Унюхав букет, я сразу понял — дома. Уперевшись ладонями в матрац кое-как сложенный в дешманскую вариацию постели, я осмотрелся. Каменными изваяниями за моими потугами очухаться наблюдали трое. Илья и Юля стояли ближе, войдя в комнату. Их лица были перекошены напряжением и чем-то еще. Позади мелькнула фигура Мэй. Она наблюдала за мной, прислонившись к стене. «Майкл!» Голос Юли дрожал, он был наполнен беспокойством. Едва вернула себе контроль над эмоциями, шагнула ближе, присела на край к постели рядом со мной. «Ты... ты в порядке?» более менее прохрипел я с трудом заставляя себя сесть головная боль вспыхнула с новой силой и я схватился за виски растирая их ты хоть представляешь как за последнюю неделю нагнал нам в головы седины?» — вмешался илья его голос звучал ровно но я знал эти его интонации он был на взводе не понял промямлил я чувствуя только боль и жажду. Ты возвращался несколько раз, но был в глубочайшем отрубе. Друг прошел внутрь и сел на корточке неподалеку, всматриваясь мне в глаза. «Тебе бы, гад -э -дэ -дэ предупреждать бы нас!» «Как это?» «Возвращался?» — спросил я, чувствуя подступающую панику. «И о чем-то я должен предупредить?» «Ты исчез!» Когда только ушел в арк, начала объяснять Юля, опасливо заглядываясь на меня. Потом я услышала шорохи, подумала, вернулся. Пришла проверить, а тебя колотив всего, дыхание обрывается. Было похоже на приступ. «Так, что было дальше?» Спросил я, все еще удерживая виски. «У тебя глаза светились, колдун ты хренов!» А еще мы подумали, что ты сейчас склеишь ласты. Юля пыталась тебя растормошить, но не вышло ничего. Дал слабину друг, показав свое истинное состояние. Юля поправила растрепавшиеся волосы. Замялась, закусила губу. — Ты говорил. Я слышала твой голос, но слова были бессвязными, только отрывки. Что-то про лес, тени и маму. — Майкл? «Что с тобой было?» Я прикрыл глаза, переваривая услышанное. В моментах, когда видения в игре захлестывали слишком сильно, я что, сюда проваливался? В реальность? А вот образ Юли в черных лохмотьях... Я ее что, тут видел, получается? Ну и бред. «Там, в игре, все было... странно», — начал я, подбирая слова. Я видел видение видел вас, какие-то обрывки. Короче, я даже не знаю, как объяснить. Были системные ошибки, я почти потерял синхронизацию. Аркданца в крови не осталось. Кажется, он мне все-таки нужен. Юля обхватила свои колени руками, будто пытаясь успокоиться. — Это из-за той... штуки? Способности или как ее там? Посмотрела она на меня с тревогой. Я кивнул и подумать не мог, что такое в принципе возможно, сказал я тихо. Я там вымотался так, как будто десять лет отработал на рудниках. Илья нахмурился, поднимаясь. «То есть а, ты знал, что Архданс у тебя кончается и молчал? Какого хрена, Майкл? Тебе же не нужны больше браслеты, чтобы заходить в игру. Я думал, что ты тут помрешь, черт тебе дери». Спасибо, что не напал на меня, как в прошлый раз. За такие откровения в ухо однажды я уже получил. Я не знал. Решил, что теперь полностью независим. Не было шанса проверить. Сейчас вот ледь проверил. Мы тут чуть с ума не сошли. Юля склонилась ближе. Ее лицо было совсем рядом. Майкл, ты говорил, что в игре ты... сильный. А тут ты был беспомощен... «Ради меня. Сделай так, чтобы такого больше не повторялось». «Постараюсь», — выдохнул я, чувствуя ее ладонь, которая осторожно легла на мое плечо. До сей поры молчавшая Мэй шагнула вперед. Ее голос был ровным, бесстрастным. «Ты лидер?» «Меня зовут Мэй Линь Джао. Благодарю за спасение». И склонилась в поклоне, сложившись вдвое. Весьма странное время для благодарностей. Но что поделать, это уже произошло. Я не ответил, лишь кивнул. Сил хватило только на это. Индикатора с ее именем над головой я не видел. Илья помог мне подняться на ноги и спуститься вниз, на кухню. Даже просто передвигать ноги было сложно. Меня выкручивало наизнанку, как будто пропустили через промышленную мясорубку. И из фарша пытаются собрать нового Майкла. Да и голова гудела так, как будто я в этом самом цеху провалялся неделю, рядом с самым шумным агрегатом. На кухне теплее, чем наверху. Но мне было не до уюта. Я уселся на один из уцелевших деревянных стульев, чувствуя, как дрожат мои ноги. Рыжая сразу подошла ближе. Теперь ее взгляд был чуть мягче. Тревога не исчезла, но она больше не выглядела так, будто готова расплакаться. «Я принес то, что заказывали», — сказал я, открывая инвентарь. Система работала нестабильно, потребовалось время, прежде чем я смог вглядеться в предметы на иконках. На столе передо мной стали появляться вещи. Меховые плащи, еда, бутылки с зельями, несколько теплых одеял. Мэй, усевшись в позе лотос у печки, выпрямилась спиной, внимательно следила за каждым моим движением. «Это все из арка?» — спросила она. А я смекнул, что девчонка непростая. Стоит разузнать побольше. «Да», — коротко бросил я, докладывая последнюю партию вещей, расхламляя инвентарь. Юля резво стала разбирать завалы. еду Тут же отнесла в сторонку. Темноволосая поднялась, ловко проскочила к столу. «Это все настоящее?» Не унималась она, а я стал чувствовать напряжение. «Ты в этом сомневаешься?» хмыкнул Илья, беря в руки один из плащей и примеряя его на свою широченную спину. Темненькая склонилась над столом. Ее взгляд упал на ряд зельев, которые Юля аккуратно расставила, ибо вынимал я их... Крайне неаккуратно. Флаконы норовили смахнуть вниз. «Зелье исцеления?» Тихо проговорила она, взяв один флакон и повертев его в тоненьких бледных руках. «Попробуй одно», — неожиданно предложила Юля, взяв в руки такой же бутылек. «Они в игре помогают? Может, и здесь сработает?» Мэй нахмурилась. Ее взгляд метался между мной и бутылочкой. Я выносил оттуда еду. Никто не отравился. Пожал я плечами. Азиатка обратилась к Юле. «Ты уверена?» Спросила она. Но голос звучал скорее неуверенно, чем протестующе. «Нет, не уверена Но Майкл прав. Мясо мы ели. Ничего не случилось», сказала она успокаивающе. Несколько секунд девушка смотрела на бутылек, будто взвешивала все риски. Затем осторожно сняла пробку и отпила красной жидкости. На ее лице на одно лишь мгновение появилось удивление, когда жидкость коснулась потрескавшихся губ. «Вкус какого от травяного настоя», — пробормотала она, проглотив содержимое бутылочки. Едва она выпила зелье, ее лицо заметно изменилось. Она расслабила плечи, дыхание стало ровнее, взгляд мягче. А еще прямо на наших глазах припухлость с неграмотно зашитой раны стала спадать. «Лучше?» — уточнила Юля, прищуриваясь. «Не знаю. Кажется, что... намного?» — ответила мы оставляя пустую бутылочку на стол. Она медленно подняла больную руку, сжимая и разжимая пальцы. Честно говоря, я сильно рисковала. Никогда раньше не пробовала использовать такое в реальности. Она глянула на меня. А в ее взгляде появилось что-то вроде восхищения и благодарности. «Но ты даже не удивилась, что я могу принести что-то из арка», — заметил я. Девушка хмыкнула, прислонившись к столу. «Я видела и не такое, босс». Уверяю тебя, в этом мире еще много чего может тебя удивить. — Босс? — Я кашлянул, опешив. — Я так понимаю, ты играешь? — спросил я, пристально вглядываясь в ее лицо. Темненькая на мгновение отвела взгляд. Ее пальцы скользнули по столу, как будто искала слова. Наконец, начала. — Да, давно. Она говорила медленно чеканя каждое слово. Но это не то, что я могла бы сейчас рассказать. Извините. «Почему ты тогда...» — начал я, но она оборвала меня. «Это неважно резко ответила она, но тут же смягчила тон. «Я благодарна за спасение, просто, скажем, я не в том положении, чтобы обсуждать свое прошлое». Юля сжала губы. Хотел что-то сказать, но промолчала. Мэй перевела взгляд с Юли на меня. «Но я постараюсь быть полезной. Помогу, чем скажете, босс». Я краем глаза заметил, как рыжий становится дискомфортно. Вдруг заговорил Илья, и я перевел на него взгляд. «Помощь нам бы не помешала», — медленно произнес друг. «Но нам также важно знать, можем ли мы тебе доверять». Тёмненькая подняла на меня глаза. Её лицо снова стало жёстким. Не в моих правилах. Кусать руку, протянутую мне, для помощи. В воздухе повисла тишина, пока мы смотрели друг на друга. Я вздохнул, чувствуя, как тяжесть наваливается всё сильнее. «Ладно», — сказал я, поднимая руку, чтобы закончить разговор. «На сегодня достаточно. Мэй!» Обратился я к девушке, чьи щеки наливались здоровым румянцем. Мы с тобой поговорим, чтобы понять, кто ты. Видишь ли, у нас тут не совсем обычная ситуация. Девушка коротко кивнула. Отвечать не стала, отвела взгляд. Тем временем Юля продолжила раскладывать вещи. Илья вышел на крыльцо. Я же откинулся на спинку стула и уставился в тусклую лампу под потолком. Все еще не верилось что я выбрался и что я здесь. «Итак», — начал я после затянувшейся паузы, дождавшись возвращения друга. «Снова расскажешь какие-то страсти», — отозвалась рыжая, разогревая сковороду. «Нам нужен аркданс», — продолжил я, не обратив внимания на неловкую подколку. «Без него у меня не все гладко». Система глючит, постоянно норовит рассинхронизироваться. Мой голос был все еще хриплым, но говорить я старался обстоятельно. Друг кивнул, ожидая, что я скажу дальше. — А как вы понимаете, план состоит в том, чтобы поднять вас до приемлемого уровня, когда вы вылетесь из первачника. Там я смогу подсобить в прокачке. — Ты тут э -э -э, студию организовать собрался? — спросил товарищ. «Вроде того», — нерешительно кивнул я. «Только у самых богатых и влиятельных людей была возможность входить в игру из собственных апартаментов. Хотя...» Впрочем, это не было большой проблемой, скорее массой неудобств. «Нужны биомониторы», — продолжил друг, глядя на Юлю. «Без них, едва что-то пойдет не так, поджарятся наши мозги». «Майкл, глядя на тебя...» «Я думаю, хорошая ли это идея?» — засомневалась Рыжая. «Вы знаете, что нас ждет там. Если не обезопасимся, не найдем способа противостоять им. Я не стал называть наших врагов. Все кончится печально». «Да, ты прав. План я помню», — согласилась девушка, считав мою молчаливость и поняв, почему я говорю загадками. «Я могу помочь». Неожиданно вмешалась Мэй. Ее голос прозвучал тихо, но уверенно. Мы втроем посмотрели на нее. «Я могу последить за вашими показателями, пока вы в игре», — продолжила она. И тем самым закрыла самую важную проблему. «Если что-то пойдет не так, я замечу и отключу вас». «Ты уверена?» — посмотрела на девушку Юля с легким подозрением. «Поверь, я знаю, что делаю». Мэй спокойно выдержал ее взгляд. Илья обернулся ко мне. «А ты как думаешь?» «Думаю, вариантов у нас не так, чтобы много», — ответил я, встретившись глазами с Мэй. Юля тяжело вздохнула, но возражать не стала. После того, как разговоры немного улеглись, я погрузился в размышления. Что мне стоит им рассказывать, а что нет? Насколько можно доверять этой странной девушке? Волнений прибавилось. Я даже не совсем хорошо соображал, в какой конкретно позиции сейчас нахожусь. Вроде бы не сказал ничего сверхъестественного, но при этом полностью подставился, продемонстрировав свои способности незнакомки. Зубочистка. Кажется, влияние Арка и моя текущая усталость так сильна, что я уже не способен мыслить критически. Дайте мне немного времени. Я действительно вымотался. Устало, сказал я. Завтра продолжим. Ну или сколько я там просплю. Юля кивнула. Илья хлопнул меня по плечу. Иди отдохни. Дойдешь? Мы тут сами все обсудим, твердо сказал друг. С видом загнанной лошади я отправился к лестнице, ведущей на второй этаж. Прихватил одну из огненных рун и одеяло улёкся в той же комнате, которую мы ранее обозначили как нашу с Юлей, из в которой я в прошлый раз входил в игру. Под моим весом мадрат слегка скрипнул. Я накрылся теплейшим меховым одеялом и почти мгновенно отключился, даруя телу так необходимое ему восстановление. Проснулся за полдень. Солнце едва пробивалось через мутное от грязи окно. В комнате стоял приглушенный свет. Вздохнув, я уселся, потер лицо руками и попытался собрать мысли. Никаких глюков, никаких видений. Все как будто вернулось в норму. Спустившись вниз, я обнаружил всех за общим столом. На столе лежали россыпью интереснейшие предметы. браслеты Несколько биомониторов, набор инструментов и кабелей. «Ты что, съездил?» — спросил я, удивленно глядя на Илью. «Да», — коротко ответил он, кивая на лежащие предметы. «Тебя будить не стал. Ты спал, как убитый». Я было хотел рассердиться. Обстановка у нас тут так себе, совершенно не ясно, чего ждать. А он так легко сваливает в самоволку. Но потом понял. Хватит мне взваливать все на себя одного. Мои друзья тоже хотят делать что-то ради собственной безопасности. Так что я тут же переварил это, усвоил и решил, что так правильнее. Юля улыбнулась, начиная рассказ. Он там чуть с продавцом не подрался. Тот пытался ему втридорого всучить нерабочий хлам. Илья нахмурился. Как будто хотел оставить эту историю за кадром. Я акцентировать внимание не стал все это в рабочем состоянии уточнил я поднимая один из браслетов да я проверял уверенно ответил илья теперь осталось подключить систему отслеживания показателей к нашей энергии. мы выбрали одну из свободных комнат на первом этаже, вероятно бывшая комната отдыха персонала здесь было достаточно места чтобы разместить оборудование и сделать пространство для каждого. Первым делом расчистили завалы. Сломанные стулья, остатки старых картонных коробок и треснувший шкаф. Когда место освободилось, юля предложила поставить столы вдоль одной из стен. «У нас получается три игрока. Нужно три места?» — сказала она, измеряя пространство взглядом. «Так всем должно быть удобно». «Можно делать два. Мне хватит матраца», — сказал я но в целом был согласен с доводами рыжий. Столы и стулья нашли по зданию. Ящики сложили в стойку, куда и вместили мониторы. «Вопрос с питанием», — заметил Илья, кивая на нашу импровизированную администраторскую. Проблему эту решили благодаря Виктору. Он подсказал, как протянуть кабели, чтобы подключить нас к общей электросети. Вдобавок мы притащили удлинители для наибольшего удобства. «Что насчет интернета?» — спросила Мэй, и тем самым почти сломала мне все планы. Вмешался Илья. «Локальная сеть работает, остальное запитываем от ядра. Его я тоже купил». «Юля?» — взглянул я удивленно. «Тратим последнее», — кивнула она удовлетворенно. Когда, наконец, все было готово, Илья недвусмысленно кивнул мне, приглашая выйти. Смотрел он при этом на Мэй. Морозец ударил в ноздри, но было даже в какой-то мере хорошо. Вспоминая первую, ледяную и стрёмную ночь, сейчас мы добились тут относительного комфорта. Уперевшись локтями в перила, я молча взглянул на друга, ожидая, что он скажет. «Майк, эм...» «Это Мэй. Ты уверен, что мы можем ей доверять?» «Ты не слабо так спалился!» Я вздохнул, сам знаю. Прошу скидку на мое состояние, но и как передать им свои чувства, не знал. «Если честно, нет. Но у нас нет причин сейчас считать ее врагом. Пока она не сделала ничего, что заставило бы меня так подумать». «Пока что», — подчеркнул Илья. «Ну, посмотри сам». Она отлично понимает, что происходит. Ее не удивляют ни твои способности, ни другие вещи, которые любого другого человека бы шокировали. «Ты намекаешь, что она заранее все знает?» — спросил я. «Думаю, нет. Это было бы весьма тупым стечением обстоятельств. Просто я считаю, что она знает намного больше, чем говорит. Я зуб даю, она с кем-то из топов связана». «Может, и сама такая?» Илья нахмурился. «Она опасна, Майк». Я задумался, раскидывая снег с перил. «Хорошо, твоя правда», — ответил я. «Но что ты сейчас предлагаешь? Выгнать на мороз?» «Я считаю, что можно дать шанс, но держать под наблюдением. Если что-то пойдет не так, ну...» «Ты знаешь, сделаем как нужно». Илья кивнул. Согласен. Вернувшись в комнату, мы начали финальные приготовления. Мэй, очевидно, догадалась, о чем мы с другом говорили. Я это понял по ее цепкому взгляду. Быстро же она пришла в себя. Даже интересно самому испытать на себе зелье. Но, надеюсь, такая необходимость возникнет не скоро. Юля завершала наведение порядка. Застелила матрацы, сделала их в форме кресел выложив купленными мной шкурами азиатская девочка сидела на ящиках заимпровизированной администраторской проверяла настройки мониторов должны подключиться к нам едва первые браслеты будут присоединены доверьтесь мне я буду рядом тихо сказала она если что-то случится, я вас вытащу опыт у меня есть Юля посмотрела на нее Задержала долгий взгляд, но ничего не сказала. «Напоминаю план. Заходите до истечения браслета, качайтесь, как проклятые. Чтоб, когда вышли, были десятыми. Я за это время добуду осколок воды. Вопросы?» «Вопросов нет, босс», — промяукала рыжая, облизнув губы. «Дразнится или ревнует?» А я придумал, как мне двух зайцев накрыть одним тазом, медным или чугунным.